524. -е. Гуру. В дыхании выражается сущность человека. Зловон на дыхании темных. Зло зловоняет. Зловон на нечистые или злобные мысли. Зловон на нечистые и злобные эмоции или действия. В ароматической шкале все действия человека можно разделить на полюса благоухания или зловония. Равнодействующий всех переживаний человека выражается в запахе его дыхания. Конечно, многие болезни отражаются на запахе выдыхаемого из легких воздуха. Но темный человек, даже будучи здоровым, имеет отравленное дыхание, то есть выдыхаемым воздух отравлен. В горных притонах или домах терпимости дыхание людей особенно смрадно. Все положительные качества духа, сообщают носителю их благоухание. Все отрицательные качества духа сообщают носителю их зловоние. Все эмоции сопровождаются запахами. Абсолютное обоняние могло бы установить шкалу качества духа и даже эмоций по запахам. Множество населяют планету, и каждый землянин насыщает ауру ее либо благоуханием, либо зловонностью. Ароматы, излучаемые человеком, находятся в точном созвучии с его состоянием. Свет благоухает чудесными ароматами, равно как истоносная аура, но зловоняют обладатели темной ауры, а также те сферы и слои пространства, которым они тяготеют по соответствию. Ароматический аспект сущего, очень интересен, необъятно широк.